Глава 22. Мое возвращение домой изрядно смахивало на отступление Наполеона из России. Утром я выходил на улицу с головой, полной Наполеоновских планов и четких стратегических целей, а обратно брел, растеряв все свое войско. Теперь-то я и подавно не надеялся, что моя вечерняя встреча с Гасом Риковичем принесет какие-то плоды. Я приближался к нашему кварталу с опаской, но и на этот раз не заметил никаких признаков присутствия моих убийц. Быстро оглянувшись по сторонам, я шмыгнул в подъезд. Почтовый ящик опять ломился. Я опустошил его, рассовал письма по карманам и поднялся наверх. В кои-то веки никто не у меня под дверью, даже Уилкинс. Я вошел в квартиру, вывалил письма на столик в прихожей и отправился на кухню, чтобы едва ли не впервые в жизни выпить до захода солнца. Если когда-то я и думал, что, возможно, сумею стать сыщиком, то теперь этим мыслям пришел конец. Я расспросил всего двух человек, и один из них предпочел усыпить себя, лишь бы не отвечать мне. Даже бесчувственный, он ухитрился разбить меня на голову. Разумеется, этот конфуз тоже можно было рассматривать как своего рода шаг вперед, В конце концов, доктор Усбертсон не стал бы отключать себя, как бы не хотел что-то скрыть, правильно? Я наскоро обдумал версию, по которой доктор Усбертсон сам убил дядюшку Мэта, потому что пришел в ярость, когда дядюшка доказал ошибочность его диагноза. Профессионал вполне может оскорбиться, если больной, который по его прикидкам не должен протянуть и года, на самом деле проживает в пять раз дольше бы дядюшку Мэта не огрели тупым предметом по затылку, он вполне мог бы пережить своего лечащего врача. Разумеется, это дурацкий мотив. Нет, так не годится. Убийство наверняка связано с деньгами, которые я унаследовал, иначе все остальные события теряют смысл. Что же скрывает доктор Осбертсон? Имя пациента, приславшего к нему дядю Мэта. Но почему его надо скрывать? Иногда меня пугало, а иногда подавляла мысль о том, сколь высока степень моего неведения. В этом море событий я был слеп, как подлодка, отчего порой чувствовал и страх, и подавленность одновременно. Как мне выяснить, что знал и что утаивал от меня доктор розбертсон Бог знает, что еще он выкинет, если я отправлюсь к нему снова. прострелить себе ногу, удалит голосовые связки впрыснет под кожу бациллы краснухи и запрется в карантин? Первый бокал не помог мне в разрешении головоломки, поэтому я выпил еще один. Потягивая коктейль, я на удачу позвонил Герти, но никто не снял трубку. Тогда я стал разбираться с потоком сегодняшней почты и, увидев, что это продолжение вчерашней лавины, за одним исключением выбросил все письма, после чего решил более подробно изучить обнаруженное мною единственное исключение. Конверт был без имени, адреса и каких-либо иных надписей. Не было и марки. Его бросили прямо в мой почтовый ящик, пока я бродил по городу. Внутри лежал маленький листок с аккуратно отпечатанным текстом, совсем коротеньким. Позвоните мне, профессор Килрой, Челси 22598. Профессор Килрой, где-то я слышал это имя. Герки! Она говорила, что профессор Килрой был партнером яки в Бразилии. Может, наконец-то я выясню, что происходит. Я уже почти набрал номер, когда осторожность внезапно вернулась ко мне: Номер в район Челси. Совсем рядом. Вроде бы записка была от профессора Килроя, но так ли это на самом деле? А вдруг кто-то решил пустить в ход уловку? чтобы вынудить меня обнаружить мое присутствие. Может, шайка в квартале отсюда, через три дома, и ждет телефонного звонка. Нет, надо покинуть район, поехать на север и позвонить оттуда. Наконец-то я сделаю то, что должен сделать. Я снова накинул пиджак, сунул в карман записку профессора Килл -Роя и вышел из квартиры. Глава двадцать третья. Я прекрасно знал, куда держу путь. В библиотеку. Во всяком случае, газета не захрапит у меня в руках и не станет торговаться со мной из-за сведений. Мне пришло в голову, что кто-либо из тысячного сомна персонажей этой истории когда-то удостоился внимания отдела новостей. Например, профессор Килрой. Или сам дядюшка Мэт, Или Гасрикович. Любые сведения об их прошлой жизни могли пригодиться мне и теперь. А могли и не пригодится. В любом случае, разумнее всего уйти из дома. А библиотека не худшее место на свете, по крайней мере, лучше многих других. Короче, я вновь покинул свою укромную берлогу и торопливо зашагал к восьмой виню, продолжая дивиться отсутствию злодеев в нашем квартале. Похоже, мне как-то удалось перехитрить их, превратиться в своего рода ходячее похищенное письмо, доступное всеобщему обозрению и оттого невидимое. Я пришел в библиотеку 20 минут четвертого, а ушел оттуда в пять, действительно кое-что разузнав, но и наткнувшись на чистокул удивительных и непонятных обстоятельств. О профессоре Килрое газеты не писали вовсе, как и о самом дядюшке Мэти, если не считать шумихи из-за его убийства. Благодаря успехам мошеннической управы Райли несколько раз упоминался в статьях, Но о Карен Смит не было ни слова. Зато однажды мелькнуло имя Уилкинса. Он имел какое-то туманное отношение к Берлинскому воздушному мосту 1949 года. Мистеру Гранту так и не довелось попасть на страницы Таймс. Я ожидал, что Добряк будет постоянным персонажем, но о нем написали лишь один раз, когда стряпчий по поручению клиента стряс кругленькую сумму возмещения ущерба с крупной компанией, выпускавшей лифты. Но потом сам едва не попал под суд, потому что прикарманил более половины этих денег. Ни Герти, ни Гасариковича я не нашел, а вот про доктора Луция узбертсона прочел немало. Семь лет назад он пользовал Уолтера Косгрова, финансиста, который давал показания по делу о биржевом мошенничестве. Доктор узбертсон тогда заявил под присягой, что Косгров болен и не может выступать в суде. Я покопался в газетах в поисках Козгрова и обнаружил, что спустя три дня после свидетельства из Кулапа тот сбежал в Бразилию, прихватив с собой по некоторым оценкам около двух миллионов долларов наличными и в оборотных ценных бумагах. И хотя я не знал, что значит «около», больше или меньше двух миллионов, но общую идею уловил. Козгров уехал в Бразилию. Спустя год после дяди Мэтта и за два года до возвращения последнего. Интересно, может быть, они познакомились там? Может, именно Козгров вызвал в Бразилию доктора Осбертсона, когда дядя Мэтт заболел? А вдруг привезенные дядькой деньги когда-то полностью или частично принадлежали Олтеру Козгрову? Похоже, нынче днем доктор Осбертсон всеми правдами и неправдами и сознательно и несознательно Стремился утаить от меня имя Козгрова. Вероятно, он до сих пор силился вывести это пятно на своем послужном списке. Но если дело ограничивалось лишь спасением репутации, Осбертсон явно переборщил. Нет, тут наверняка есть что-то еще, пока недоступное моему пониманию. Выйдя из библиотеки, я прошагал до автозаправки на углу 10-й авеню и 42-й улицы. Забился в телефонную будку и позвонил по номеру, указанному в записке профессора Килроя. После третьего гудка трубку сняли, и сухой, трескучий голос произнес ⁇ Да, что такое? Профессора Килроя, пожалуйста, ⁇ сказал я. В каком-то смысле имя звучало так же глупо, как Фред Нидик, но произнося его, я не чувствовал себя круглым дураком, коль скоро не был профессором Килроем. Кто это? — спросил трескучий голос. — Фред Фич, — ответил я, — это профессор Килрой. — Где вы? Дома? — Неважно где. Вы профессор Килрой. — Конечно, а вы как думали? Стал бы я давать вам чужой номер. Где вы хотите встретиться? У вас или у меня? — Не у вас и не у меня, — ответил я, поскольку продумал все загодя и уже решил, где безопаснее всего увидеться с этим человеком, кто бы он ни был. Встретимся на центральном вокзале в главном зале ожидания. Это еще почему? Потому что я не знаю, кто вы такой. Послушай, мальчи, я только хочу выручить племянника своего старого приятеля. Вот и весь мой интерес в этом деле. А мой интерес в том, чтобы обезопасить себя. Либо встречаемся на центральном вокзале, либо в загробном мире. Э, -э черт с тобой, ладно, во сколько? Сами решайте во сколько. Восемь, устроит. «После часа пик!» «Да, устроит», — ответил я. «Как я узнаю вас?» «Не волнуйся», — заверил он меня. «Я сам тебя узнаю!» Глава двадцать «Так, теперь квартира дядюшки Мэтта. Я все тянул с походом туда, поскольку был почти уверен, что добряк посвятит хотя бы часть сегодняшнего дня» наблюдению за квартирой, в надежде схватить меня за ухо, чтобы предпринять последнюю попытку и спробовать на мне свой гипнотический дар. Я понятия не имел, какая роль отведена стряпчему во всем этом деле, связан ли он с убийцами и похитителями или строит какие-то козни в одиночку, но я знал, что при моей доверчивости и его улыбчивой физиономии мне ради собственной безопасности следует держаться подальше от добряка. Впрочем, не мог же он вечно следить за квартирой дядюшки Мэтта. Рано или поздно ему придется снять наблюдение и вернуться к исполнению своих прямых обязанностей. Сейчас он наверняка подкупает какого-нибудь присяжного, обирает очередную вдову или вчиняет иск бригаде скорой помощи. С надеждой, что мои предположения верны, я смешался с толпой и в час пик незаметно добрался до той части западной 59-й улицы, которую незнамо почему, величают Южный Централ Парк Авеню, где я отыскал нужный мне дом и принялся крадучись, бродить вокруг него, пока не убедился, что стряпчего добрьяка нет поблизости. Только тогда я подошел к Швейцару, весьма похожему на какого-нибудь списанного на берег адмирала. Поначалу он повел себя так, словно меня не существовало вовсе. Уверен, больше всего на свете ему хотелось именно этого. Наверное, моя наружность слишком отличалась от облика местного населения. Полагаю, швейцар принял меня за туриста, который вот-вот попросит показать ему проходящих мимо знаменитостей. Ведь тут жили Джо Пайро, Барбара Стрейзанд, генерал Херши и еще много разного вида люда. Когда, наконец, я прибегнул к тактике прямолинейных действий, встал перед швейцаром и принялся мешать ему останавливать такси, Он неохотно смирился с моим существованием и раздраженно спросил «Ну, в чем дело?» «Ключи от квартиры Грирсона», — потребовал я. Как бы я думал, что швейцар тотчас примется бить поклоны и расшаркиваться, меня ждало бы большое разочарование. Он все так же сердито и нетерпеливо сунул руку в карман своих адмиральских штанов, выудил оттуда два ключа, привязанных грязной бечевкой к круглому красному брелоку, и ни слова не говоря протянул их мне. При этом он даже не посмотрел в мою сторону, а просто обошел меня и яростно дунул в свисток. В парадном меня остановил еще один офицер военного флота, уже чином пониже, какой-нибудь капитан-лейтенант швейцарских ВМС. Он с едва скрытой враждебностью осведомился, кого из жильцов дома я хочу повидать, и какие у меня основания надеяться на это. Никакого. — ответил я ему, — и никаких. Я владею квартирой в этом доме. Прежде она принадлежала мытью Грирсону. На сей раз я уловил перемену в поведении собеседника. Оно сделалось понебратским. Я обиделся, когда капитан-лейтенант с матроской прямотой произнес «Неужто правда? Как это вы, наследник? Из грязи в князи? Из рубища в шелка? Да?» Ну, как так получается? Почему людишки вроде этого привратника? Нутром чуют, что со мной можно обращаться вот таким образом, и это сойдет им с рук. Деньги еще далеко не все, и разного рода подонки никогда не упускали случая напомнить не об этом. Не совсем так, — ответил я, понимая, что следовало бы дать ему гораздо более достойный отпор, и зашагал по длинному коридору с низким потолком, в конце которого сказал лифтеру «Квартира Грирсона!» Лифтер закрыл дверцы и мы поехали вверх. По пути лифтер в зеленой ливрее, вероятно, отставной капитан из трупы «Веселые ребята», спросил меня, «Вы есть племянник?» «Неужто опять?» С замиранием сердца я ответил, «Да». Но лифтер не был очередным хамом, просто он оказался весьма и весьма словоохотливым человеком, суровым и грубоватым на вид, довольно тощим и немного сутулым. — Мистер Грирсон много о вас говорил, — сообщил он мне. — Мы с ним бывало перекидывались в картишки, когда у меня заканчивалась смена, а иногда он читал мне газетные заметки про вас. — Неужели? — Да, сэр, — отвечал лифтер. — Он был моим любимым жильцом, никогда не задирал нос, не то что большинство здешних квартиросъемщиков, и долги отдавал честно, если проигрывал, тотчас выписывал чек. — А много ли он проигрывал? — спросил я. Гадая, не пощипывали этот сморчок моего дядьку. Так, по мелочи, а вдруг? Но лифтер ответил. — Нет, сэр, он почти всегда оставался в выигрыше. Вот уж кому везло, так везло. Неужто в его голосе промелькнули досадливые нотки? — Не знаю. Прежде чем я успел сказать еще что-нибудь, лифт остановился, дверцы открылись, и лифтер показал налево. — Вон туда, сэр, квартира 14Б. «На самом деле это тринадцатый этаж, но люди в большинстве своем суеверные. Вот почему его называют четырнадцатым». «Весьма любопытно», — сказал я, выходя из лифта. «И тем не менее, он остается тринадцатым, верно?» — продолжал лифтер. «Если выйти на улицу и посчитать окна, сразу видно, что тут тринадцатый этаж, правильно?» «Надо полагать, так и есть», — ответил я. Еще бы!» — отозвался лифтер, и, покачав головой, добавил... «Богатей!» После чего закрыл дверцы и уехал.